Содержание Кузьмичев. Чудесные истории Вадима Шефнера. Рассказы и повести. Скромный гений. Человек с пятью не или исповедь простодушного. Запоздалый стрелок или крылья провинциала. Повесть-сказка. Дворец на троих или признание холостяка. «Круглая тайна», «Полувероятная история», «Курфюрст Курляндии», «Ненаучно-фантастический рассказ», «Когда я был русалкой», «Дядя с большой буквы» или «Великая пауза», «Записки зубовладельца», «Рай на взрывчатке»,